Когда он доехал до середины лагеря, один араб-негр, верно из Судана, направился ему навстречу. Негр назвал себя личным рабом Сулеймана и повел Йосю к самой просторной палатке, где рядом паслась самая большая тара-кос. Старый разбойник вышел из палатки. На нем были черные одежды и черный бурнус на голове. С пояса свисали два богатейших серебряных кинжала. У него был только один глаз, а лицо всё в рубцах, следы ледяножевых ран, полученных в боях с мужчинами и острых когтей в драках с женщинами. Сулейман и Йося окинули друг друга быстрым и пронзительным взглядом. Йошу пригласили в палатку. Земляной пол покрывали циновки и подушки. Оба мужчины удобно уселись. Сулейман велел своему рабу принести фрукты и кофе для гостя. Мужчины курили по из одной наргели с длинным чубуком и в течение добрых получа получаса обменивались ли лишенными всякого значения и любезностями. Подали плов из баранины, затем дыни, так и не провели в болтовне еще час. Сулейман понял, что Йоси — непростой еврей, и что пришел он не по пустяшному делу. Наконец он спросил Йоси о цели его приезда. Йоси сообщил ему, что Гашомер будет выполнять теперь те функции по охране, которые до сих пор выполнял он Сулейман. Он поблагодарил Сулеймана за его верную службу в прошлом. Араб не моргнул и глазом. Иосиф протянул ему руку в знак заключения договора о дружбе. Сулейман улыбнулся и пожал его руку. Поздней ночью Иосиф поехал в Рошпину и созвал там общее собрание. Все крестьяне были ужасно напуганы уже одной мыслью об охраннике Они были уверены, что Сулейман перережет всех до единого, когда узнает об этом. Появление Йоси Рабинского и его обещание остаться в Рошпине в значительной степени успокоили их. На собрании присутствовала также молодая девушка, лет двадцати. Она только недавно приехала из Силезии и внимательно слушала Йосю Рабинского. Ее звали Сарой. Насколько Йоси был крупным, настолько же она была маленькой и цвет ее волос был настолько же черным, насколько рыжими были волосы Йоси. Она слушала его и не могла оторвать от него глаз. «Вы, видно, недавно приехали», — сказал он ей после собрания. «Да. Меня зовут Йоси Рабинский. Вас здесь знает каждый». Йоси оставался в Рошпине целую неделю. Он был уверен, что Сулейман что-то замышляет и рано или поздно нагрянет, но он знал также, что тот достаточно хитер, чтобы не испортить всё излишней поспешностью. Впрочем, Йося тоже несколько не торопился. Сара произвела на него сильное впечатление. По её присутствию он всё больше застенчиво молчал. У него совсем не было опыта, как нужно обращаться с девушками. Чем больше Сара его дразнила, тем больше он залезал в свою скорлупу. Все в брошкени, кроме разве него самого, знали, что он безнадёжно влюблён. На девятый день десяток арабов пробрались в полночь в Рошпину и унесли несколько центнеров зерна. На вахте стоял сам Йося, он их заметил сразу и видел каждый их шаг. Он запросто мог накрыть их с поличным, но для бедуина не было ничего зазорного в том, чтобы попасться на кражи. У Йося был другой план на уме. На следующее утро Йося оседлал коня и отправился к Сулейману еще раз. На этот раз он взял с собой свою трехметровую нагайку. Он голопом ворвался в лагерь, резко осадил коня у самого входа в палатку Сулеймана и соскочил с седла. Раб-суданец встретил его со слащавой улыбкой и пригласил в палатку. Йоси ударил раба тыльной стороной руки по лицу, словно отмахиваясь от назойливой мухи, и повалил его на землю. «Сулейман!» — раздался его громовой голос по всему лагерю. «Выйди ко мне!» Десятка карабов с ооружённых винтовками появились во вдруг словно из-под земли и уставились на него. "Выйди сюда", заорал Йоси ещё раз. Старый разбойник не спешил показываться. Наконец он вышел из палатки, подбоченелся и угрожающе усмехнулся. Их разделяло расстояние метров 3. "Кто тут блеет у меня перед палаткой, словно чесотошная коза?" спросил Сулейман. Бедуины громко захохотали вокруг, Йоси смотрел на главаря, не мигая. «Это я, Йоси Рабинский, блею здесь, как чесоточная коза», — ответил он. «Не просто блею, а утверждаю, что Сулейман — вор и лгун». Ухмылка на лице Сулеймана превратилась в злобную гримасу. Бедуины напряженно ждали знака, чтобы наброситься на жеда и разорвать его на куски. «Давай, давай», — спокойно продолжал Йоси. — Позови всю свою родню. — Чести у тебя не больше, чем у свиньи, а мужество я слышал у тебя столько же, сколько у бабы. — Баба! Это смертельное оскорбление для бедуина. Это уже был личный вызов, которого нельзя не принять. Сулейман поднял кулаки и потряс ими в воздухе. — Твоя мать, шлюха! Какой нет больше на свете! — Давай, давай, баба, трепись больше, — отозвался Йося. Честь Сулеймана была в опасности. Он выхватил один из своих серебряных кинжалов и со звериным рыком набросился на Йосию. Кнут Йоси засвистел в воздухе. Он обвил ноги араба, поднял его в воздух и швырнул о землю. Йося настиг его одним прыжком. Он с такой быстротой и с такой силой хлестнул кнутом спину Сулеймана, что слышно было даже эхо удара в сокровенных горах. Мы ведь, брат, я с тобой. Мы ведь, брат, я завязал с Сулейманом после пятого удара, моля о пощаде. Ясен направил кнутовище на грудь поверженного им врага. Сулейман мы с тобой обменялись рукопожатием знак честной дружбы. А ты нарушил данное слово. Если хотя бы один из твоих людей хоть раз покажет нос на наших полях, я разрежу тебя на куски вот этим самым кнутом и брошу тебя шакалам. Йоси круто обернулся, и его глаза пронзили стоявших рядом бедуинов. Они все словно окаменели. Им ни разу не приходилось видеть до этого такого сильного, бесстрашного и такого сердитого человека. Не обращая ни малейшего внимания на их винтовки, Йоси повернулся к ним спиной, подошел к своей лошади, сел и уехал прочь. С тех пор Сулейман ни разу не трогал еврейских полей.